У каждого в жизни бывают периоды затмения. Это странное время, когда жизнь несет бурным потоком и не свернуть, не выбраться на берег. Последний раз затмение случилось со мной после свадьбы лучшей подруги. Тогда я потерялась в своих чувствах и желаниях. Граница между важным и мимолетным стерлась. Днями, изводя Костю безумными идеями, я пропадала на радио, вечерами на корпоративах, а ночью выживала как могла. Многочасовые покатушки по городу, клубы, мужчины, которым не позволялось ничего, кроме поцелуев губы, это было настоящее затмение разума. Сейчас причин для такого затмения было не меньше чертово колесо судьбы снова подняло на самый верх. Но, не позволяя надеяться на анестезию и легким безумием, мозг начал работать четко и холодно. Начавшаяся в коридоре вспышка слепой ярости уже в кабинете погасла без следа. До поездки в Орион я нашла новую гостью для следующей программы и начала набрасывать для нее вопросы. А в клубе, улыбаясь на все 32, произнесла колкую поздравительную речь жениху и даже расцеловала его в обе щеки. Расчетливая сучка Жанна Орлова была на коне сверкающая, достойная компания элитному обществу. Восторженные улыбки в ответ на похотливые сальные взгляды, радостный хохот на глупые анекдоты и шутки, обещание встреч за бокал шампанского и минуту одиночества. Ни главное, ни мисюров не смогли бы придраться, если бы еще сама не было так противно. Модный бомонт, отпрыски олигархов и еще не схваченных за взятки чиновников десятки мужчин, на которых даже смотреть не хотелось. Мнящие себя хищниками ленивые домашние коты. Привыкшие, что мышка самостоятельно изобразит трепет, попытку побега и поражения. Все не те, повсюду фальшивка. Словно подтверждая эти мысли, стоявший рядом мужчина в дорогом костюме взял со стойки бокал и повернулся ко мне. «Жанна?» Удивление было сыграно на пять. Но с восторгом незнакомец перестарался. «Жанна Орлова?» «Да?» Разговаривать ни с кем не хотелось, но послать к лешему вместо приветствия я все же не решилась. Юра Репин. Мужчина протянул правую руку и, взяв мою, прикоснулся губами к тыльной стороне ладони. Чуть выше и чуть дольше, чем это требовал этикет. Мы с вами виделись недавно, помните меня? Его улыбка стала еще слаще. Казалось, щеки вот-вот треснут от напряжения. «Ам... нет. На вручении хоккейных премий». Поспешил пояснить Репин. «Вы тогда так незаметно избавились от моего бокала шампанского, что я был восхищен. Ловкость достойная факира». Юра сиял, словно сорвал джекпот. «Мне даже пришлось прикусить язык, чтобы не предложить господину Репину лимон». «Ах, тогда...» Из последних сил я изобразила приятное удивления. «Прошу прощения за шампанское, пузырьки очень плохо влияют на голос, настоящая беда с ним». «Пришлось соврать». Старая диджейская байка уже давно была развенчана врачами, но вряд ли Репин мог знать такую мелочь. «Да, понимаю». Купился он. «Ваш голос не то богатство, которым можно рисковать. А уж когда приходится еще вести беседу со всеми подряд?» Юра возвел глаза к потолку. «Сочувствую». На миг я подумала, что он говорил о себе, но жизненный опыт подсказывал, что такого быть не может. «Вы знакомы с Серебряковым?» Не меняя выражения лица, буднично спросила Репин. «Меньше всего. Мне хотелось сейчас вспоминать о Руслане» хватило бессонной ночи в мыслях о нем. Только неожиданный интерес моего собеседника и упоминания о беседах со всеми подряд не позволили смолчать. Перед награждением я потратила целую неделю на изучение фамилии и фотографий всех главных менеджеров и лучших игроков. Не хотелось промахнуться с вручением приза. Новая порция лапши улетела на уши моему собеседнику. «О, понимаю». Судя по лучикам-морщинкам, собравшимся у глаз, ответ Репина устроил. Теперь его улыбка уже не казалась фальшивой. Только Серебрякова мы заучивали напрасно, совершенно напрасно. Уж чего-чего, а такого я не ожидала. Руслан, конечно же, не обязан был нравиться всем, но не до такой же степени. Вероятно, мое удивление получилось очень красноречивым. Не успела я спросить, почему, как Репин сам принялся пояснять. Помяните мое слово, он не продержится дольше этого сезона. Я четыре года проработал до него в должности главного менеджера волков и слишком хорошо знаю эту кухню. У меня и в мыслях не было защищать Руслана. Он был последним человеком на Земле, который нуждался в защите. Вот только любопытство, запрещенное во всех вопросах, касающихся Руслана, проснулось и категорически не желало вновь уходить в спячку. Но Серебряков производит впечатление профессионала. Закинула я удочку и для пущей убедительности удивленно похлопала ресницами. «Первое впечатление обманчиво». Репин продолжил есть ложь из моих рук. «Серебряков — неплохой управленец. Он пришел в клуб в конце прошлого сезона и благодаря сыгранной команде смог неплохо его завершить. Однако второй раз ему так не повезет. Думаете, дело в удаче? Все гораздо глубже». Репин придвинулся ближе и положил свою правую ладонь мне на спину. «Северные волки — это не ведомственная команда, это серьезный бизнес. Нужно быть тонким политиком, чтобы усидеть за рулем такого корабля». К сожалению, уважаемый Руслан Игоревич, непростительно далек от политики. Несмотря на то, что рука на моей спине была теплой, от копчика до шеи побежали мурашки. Какой бы сволочью ни был Руслан, сейчас он говорил правду. Света не раз рассказывала о попытках подкупа мужа, о том, чем это всегда заканчивалось. Политикой серебряков были несовместимы. Его гипертрофированное честолюбие не могло не восхищать, но для бизнеса оно и правда могло стать настоящей проблемой. «Так вы думаете, что скоро мне придется учить новую фамилию?» Я выжила из себя последнюю улыбку. Нехорошее предчувствие уже засело острой иглой под сердцем, но нужно было подтверждение. «Может быть, еще до окончания сезона?» Впервые за вечер Репин посмотрел на меня не как на красивую куклу, а как на равного. Зеленые глаза сузились, уголки губ опустились вниз, от волнения у меня даже ладони вспотели. Я обязана была доиграть эту партию. Остался всего один шаг, один маленький шажочек, да или нет, и после хоть скандал. «Вам действительно это интересно?» Рука на спине опустилась чуть ниже, намекая. «Да». Я взяла из рук Юры бокал и сделала глоток. Кадык на горле Репина дернулся. Серебряковы снимут еще до плей-офф. Он уже начал задавать вопросы, о которых даже думать не следует. Боюсь, машина запущена, и ее не остановить.